Глава шестьдесят четвертая. Касьяна день. Снега наздревятся, проталинки на курганах и холмах издали похожи на пригревшихся орлов. Дороги мутны, у шахты поселков из снега проступают разводы угольной пыли. Степь ждет перелета птиц и вот-вот вспыхнет, засверкает, а на узле четырех дорог Стоят два стражника и жандарм. Они млеют в свете безоблачного дня и по трем дорогам тянутся глазами к соседним шахтам. На четвертую дорогу назад они не глядят. Там грязные, будто из рваного картона, склеенные домишки и мазанки. Там визг детей, брань женщин, чад печурок, графитно-черные, только белки глаз до да зубы, Сверкают шахтеры, теснота, перегар самодельной водки. И всё тонет в размятой ногами бурой, смешанной со снегом глинистой жижи. А замазанками курган, породы, вышка с колесами, подъемки, груды угля и приплюснутые постройки. При взгляде на поселок и шахту стражников мутит. Разыгрывается весна. Время готовится к пахоте, а они привязаны к угольной саже. Уйди, — заберут на фронт. Кто они здесь? Вот приехал жандарм, вывел их на перекресток, стал и стоит. А в чем дело? По одной из трех дорог, говорит, придут слепой и его жена. Надо арестовать их. Это же курам насмех. На слепого с женой три человека. А за что его, а? Или сделал что? Сказано за песни. Или не понимаете? Но а чем ему промышлять, раз он слепой? Где видно, чтобы слепой не пел? Слепые все так. Кто с гармошкой, кто со скрипкой, с бандурой. То нищие. А тут другое дело. Жандарм с сапогом выдавливает в снегу ямки и следит, как их заполняет тускло-зеленая вода. Стражники разглядывают его ладные сапоги, хорошо сшитую шинель, картуз и, помолча, втянут. — Так чего же нам ждать? Стоим, а он не придет. Он больше под праздники является. — Говорю, придет, значит, придет, — ворчал жандарм. — И что вы за люди? Неужели трудно догадаться, что он по политике... Да куда ему слепому по политике? Песнями по политике. И скажут же. Поют они здорово, слыхал я. А что чего-нибудь такого? Вот вас на дело ставят, жалования платят, оружие дают. А вы сами туда же. Все слушают. А вы разве все? Явились люди, узнай, кто такие, откуда, зачем. С кем знаются, где живут, кто бывает у них? Да они не в нашем поселке живут. Что вы? Значит, у нас нельзя им петь? Жандарм топорщит губы. Его подмывает сказать, что слепой и жена его — преступные люди, что их всюду ищут, что у них везде свои люди, что они шайкой управляют, что их в поселке опасно даже арестовывать, шахтеры отбить могут. А к шахте они обязательно придут. На вечер назначено собрание. Но разве об этом можно говорить стражникам? Разболтают? И как это вы, дубовые головы, не поймете, что песня песни рознь Есть песня против царя, про это самое ихнее красное знамя, про священнослужителей, про нас с вами, про бунты. Да не поют они этого. При вас не поют, на улице не поют, а тем, которые зараженные, в закоулочках поют, дас, только вы не унюхали, да еще заступаетесь. Во, глядите, не они, они, ну, пошли. Стражники переглядываются. А ведь идут? Вот, торжествует жандарм, мы в городе живем и знаем все, а вы тут ничего не видите. Да ведь, бы рассказывали вы все, то самим надо головой работать. Жандарм озирается на шахту и строго продолжает. Кончим разговор. Если их отбивать, кто станет, делай, что буду говорить, и не бойсь. в ответе не будете. Уже видны голубые концы Таниного шарфа, рука Арсенти на ее плече, футляр с гармоникой. Стражники глядят на них по-новому. Красивая большеглазая женщина ведет слепого мужа к шахте. Там они будут петь, да так, что замлеет в груди, и рука сама потянется в карман за медиком. Все так просто, а жандарм городит, городит. Под наплывающим широким взглядом Тани стражников охватывает неловкость. Жандарм поднимает руку. — Остановитесь-ка. — Вам придется идти назад. Арсентий пальцем барабанит по плечу Тани. — Держись, держись. И спрашивает. — Куда это назад? — На станцию. — оттуда? — Там видно будет. — Тогда нам надо домой завернуть. — Зачем это? Вы ведь дома редко ночуете. А насчет вещичек не беспокойтесь. Все в порядке будет. Стражникам кажется, что Таня сейчас закричит, заплачет, будет умолять, доказывать, что они с мужем ни в чем не виноваты, но она молча поправляет на себе мешок со скрипкой и глядит на шахту. Жандарм перехватывает ее взгляд и, радуясь, что дорога к шахте пуста, торопится. Ну, тронулись с Богом. Под ногами шуршит тающий снег. Греет солнце, набухает влагу из снега. Тонут в грязи поселки, дымят заводы, пылят шахты и ни души вокруг. Разговор о Касьяне начался так. Хозяин мазанки, где было собрание, вместо Арсентия и Тани увидел плечи в погонах и нашелся. «Что ж, проходите. Ради именин и вам по рюмке найдется. Милости прошу». «Я?» Я именинник Касьян Маргунов. А что, не Касьяна сегодня, так я не виноват. Поп на батьку злой был, дал мне такое имечко, что раз в четыре года по-людски именина справишь. Ну да ничего, я э, в невесокостные года праздную, когда душа заиграет. Что же стоите? Выпейте с нами, с грязными шахтерами. Бутылки с мутной водкой стояли нетронутыми. А Касьян говорил так, что его можно было принять за пьяного. Шахтеры из-за стола настороженно светили ясными в черных венчиках, въевшиеся в кожу угольной пыли, глазами и были неподвижны. Жандармы обшарили мазанку, обыскали шахтеров и под причитание сбежавшихся женщин повели в залитую лунным светом степь. Утром шахтеры были уже в городке, и начальник тюрьмы ворчал на них. Что, попались? Вкусной политики захотели. Да куда я вас окаянных дену? Вчера слепого с женой пришлось в одну камеру посадить. Против закона, а что я сделаю раз переполнено? Одних дезертиров сотни-полторы. Жандарм. Осуждающий поглядел на начальника, и тот крикнул надзирателю. «Освободи ту, что на пять человек! Вместятся! А не вместятся я причем! Принимай!» Шахтеров обыскали и провели в камеру. Они сели на вылащенные сотнями людей нары. «Слепой уже тут! Его раньше нас перехватили! Но кто бы это, а?» «А чего гадать? Сиди, как в заваленном забое». В конце коридора в крошечной одиночке двое уже отдумали, кто их выдал, и ссилились представить, что их ждет. Один из них, отвечая на свои мысли, тихо запел. «Горевать с тобой не станем. Может, нынче, может, завтра победителями станем». Таня подхватила. Ты неволею не связан, ты в неволе над врагами смеяться обязан. Песня смяла глухоту коридора и вбежала к одиннадцати задумавшимся шахтерам. ц наши песни кроют. Лица светились, но мимо двери, стуча сапогами, звеня связкой ключей, пробежал надзиратель и подкосил песню. Молчать! Арсентий отмахнулся от крика и вслух подумал. — Ну что же, нас повезут в город, с их продержат там в тюрьме и вышлют в Сибирь или на север. Тане представилась стиснутой диким лесом деревушка. Арсентий ощутил запах болота, мха и вспомнил виденную до слепоты картину. Вздернутая холодным ветром река, Свинцовое небо, избы на берегу. Ничего, обживемся и удерем, а может и удирать не придется. Незадачливые войны без последствий не обходятся. Я даже так скажу, будь сейчас наша партия сильнее, рабочим можно было бы брать власть и прыгать через буржуя, через всю эту парламентскую канитель, какая во Франции, в Англии. — А мне, знаешь, жалко будет этих годов, — грустно сказала Таня. — Сколько я стоящих людей узнала, как поняла все, как в песни вошла. Так все и ходила бы, ходила от завода к шахте, от шахты к поселку, и все пела бы, лишь бы людям радость была. Ты как монашка завела, и все бы я ходила, ходила от угодника к угоднику, и все молилась бы, молилась Вроде от песен легче, вроде все на свете делается для того, чтобы тебе приятно было. Да что ты, я не о себе думаю. Знаю, что не о себе, а на словах вышло так. Глупые у нас с тобой языки. Я иногда говорю шахтерам, а сам чувствую, что выходит не то, что хочу сказать. Тсс! Арсентий уловил неслышные зрячим звуки из-за двери. Таня сняла с его плеча руку и увидела в застекленном волчке наблюдающий глаз. На белке глаза были тонкие кровяные жилки, и зрачок напоминал стерегущего паука. Глядит, чую. В тюрьме очутились все, у кого ночевали и с кем знались Арсентий и Таня. Степные захолустные жандармы делали вид, что арестовали организацию. Они собирались приписать арестованным распространение злостных слухов, прокламации, попытки вызвать забастовки, а потом донести в губернию, что в их руках находятся Караваев и Завьялова, о розыске и аресте которых писали власти из города. Первыми допрашивались гости Касьяна. На время допроса их разъединили, и каждого встречали словами, которые должны были бы повергать в трепет. — Ну-ка, кого вы ждали в вечер ареста? — Да кого же еще? — Слепого с женою, — мирно отвечали шахтеры. До них и к водке не прикасались. — А зачем они вам нужны были? — А чтобы пели ради песен. Кто приглашал их? Именинник, Касьян. А вы были знакомы со слепым? Я-то его знал, а он меня вряд ли. Их все знают, они везде поют, их всех к себе кличут. И так все одиннадцать человек знаем, а незнакомы, слышали, как поют, любим песни. Последним жандармы допрашивали Касьяна. Где познакомились со слепым? А на что мне знакомиться с ним? Я его за два рубля именины подвеселить нанял. Сам Арсентий был скуп на слова и повторял одно и то же. Мне есть пить надо? А что вы песен боитесь? Я не виноват. Мы ничего не боимся, дело не в песнях. Зачем же тогда схватили меня? Или мне горло перерезать, чтобы оно не пело, а скрипку и гармонику сломать? Таня злила жандармов. — Я, господин, как вас там, жена, а не ветрогонка. Муж у меня хоть и слепенький, а настоящий хороший. Куда он, туда и я. Как он, так и я. Он поет, я подпеваю, этим и живем. И чего от нас людям надо, Господь его знает. И про что говорить его не понимаю я. И муж не понимает, и никто не понимает. Вот. А доказательств, что это не так, у жандармов не было. Допросы один за другим упирались в песни, в скрипку, в гармонь, в именины Кристины. Выходило, что даже ночевки у железнодорожников Арсентии и Татьяна получали за песни. Тогда жандармы спросили Арсентия. — Вы откуда-нибудь высылались? — Да, из города в прошлом году. значит вы и есть тот караваев я Арсентий караваев ясно ясно вам лучше знаете сознаться в чем что делали здесь кто входит в комитет с кем связаны в губернии где ваш центр я пел песни и больше ничего не знаю полно речь то на собраниях говорили какие речи что вы я же слепой — Знаем, довольно. До сих пор были присказки. Пора начинать сказку. Мокрыми делами здесь занимались. Удивление Арсентия показалось жандарму напускным, и он засмеялся. — Что, не понимаете? Полно притворяться. Слепота вам не мешала убивать. — Кого убивать? — вскинул голову Арсентий. — Кого? — Людей, конечно. Довольно туманить. Я вам напомню, как вы одного человека убили. Это было в городе, 13 ноября прошлого года, вечером. Вышли с женой, Успенским переулком, а за вами шел человек. Жандарм говорил внятно и с умыслом растягивал слова. При упоминании об Успенском переулке на Арсенте пахнуло запахами, звуками вечера и ночи, когда он и Таня покинули город. Все, что происходило тогда, вдруг преобразилось, и неожиданный приход к нему, Тани и рассказ Мавруши об Ивашке и голос Анфисы, ее поцелуй, наставление Бубного в автомобиле и посадка в поезд не в городе, а на ближайшей станции и встреча там с Васькой и Калужанином. Теперь все было ясно. Запах табака, которым тянуло из-за стола, щекотал в горле. Арсентий выдохнул его и, решив держаться, как велели Анфиса и Бубнов, прервал жандарма. «Будет, а то запутаетесь. В чем? В своей выдумке. Вам еще надо придумать, чем я убивал человека. Если ножом, то каким? А если револьвером, то к какому глазу я подводил его?» как целился а может быть вам надо и мою жену запутать она мол поймала этого убиенного подвела ко мне а я его чик кроме того вам надо придумать еще как я мог попасть в город в ноябре если я здесь с сентября может быть я на аэроплане летал убивать но ну, будет вам будет отвечайте на вопросы об убийстве будет? увольте. Если в городе подозревают, что я убил человека, меня там допросят. Нет, вы сознаете здесь мне. Пакет за сургучной печатью летел из захолустья в губернию. Корявое письмо от шахт летело в город. И не успели жандармы с захолустья придумать, как заставить Арсентия и Таню сознаться в преступлениях, На окраинах города уже знали, что певцов, не рыдая, опять заперли в тюрьму. Старик Марков кинулся к адвокатам, к Заварзе, Конфиссии и Калужанину начали стекаться деньги. Их собирали для Арсентия и Тани на заводах и фабриках. Головастый через соглядатаев узнал об этом, узнал, откуда пришли вести об аресте певцов, не рыдая, и послал в степное захолустье телеграмму, чтобы Караваев из Завьялова с верными провожатыми немедленно были доставлены в город.